Сага об инглингах, посвященная начаткам норвежской истории и первоначальному заселению Скандинавии, была записана ученым исландцем Стурлунсоном. Обнаруживая основательное знание географии, автор предания о происхождении и миграции первых скандинавских правителей помещает исконную родину этих полубогов у восточных берегов Черного моря на границе Азии и Европы. На территории Прикавказья от реки Дон до северо-восточной Турции, говорит Сага, жили древние норвежцы, управляемые династией Инглингов. В те времена они подверглись натиску бесчинствующих римских легионов, и бегство было единственным способом уцелеть. Снорри подробно описывает странствие через Европу, переход из Саксланда, Саксония, в Данию, Швецию и Норвегию. По древней саге эти первые переселенцы из Причерноморья несли с собой идею рунического письма. Естественно, при таком историко-географическом прошлом викингам после их крещения было нетрудно находить путь в Святую Землю, и они часто ее посещали, спускаясь на многочисленных судах по русским рекам до Черного моря, не Испанию и входя в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Викинги проходили Гибралтар со стороны Атлантики спустя два тысячелетия после того, как финикийцы шли через тот же пролив в противоположную сторону. Но хотя эти два народа объединяет не только мореходное искусство, хотя их открытые суда с резными фигурами на носу, с прямым парусом и щитами вдоль бортов, так похоже, что не различишь на изображениях. викинги не могли свершить того, что, возможно, удалось сделать финикийцам, проплыть по канарскому течению достаточно рано, чтобы повлиять на аборигенную альмекскую культуру Америки. Сама хронология свидетельствует, что бородатые, светловолосые благодетели, отображенные в текстах и иконографии доколумбовых цивилизаций Центральной Америки, не могли быть викингами. Настоящая глава содержит доклад, прочитанный на норвежско-американском юбилейном торжестве 12 октября 1975 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно постановил включить ее в вестник Конгресса от 30 октября 1975 года. Кое-кто пытается умолить подвиг Христофора Колумба, заявляя, что он не первый ступил на берег нового света. Однако достижения Колумба и их радикальное воздействие на весь мир сохраняют свое значение независимо от того, сколько людей до или после него ступало по американской земле. Согласимся, тем не менее, что до Колумба пришли в Америку другие стейки, инки и сотни иных племен и народов уже обитали там, когда к берегам Нового Света впервые причалили европейцы. Пирамиды, города с улицами, монументами и величественными дворцами строились в Америке еще до нашей эры. В некоторых областях умеренного пояса ландшафт был испещрен архитектурными сооружениями и руинами, пересечен мощенными дорогами, зеленел полями хлопчатника и пищевых культур. В Мексике майя и ацтеки запечатлели на бумаге свою историю за сотни лет до рождения Колумбы. Правители в Мексике и Перу располагали армиями, намного превосходящими вооруженные силы современных им европейских королей. Астрономия, медицина и многие искусства и ремесла достигли уровня, до которого старому свету подчас было далеко. Разумеется, все это нисколько не умаляет заслуг Колумба. Его место в истории не становится меньше от того, что ко времени его прихода из Европы земли Нового Света были основательны и людьми. Мы никогда не узнаем имя первого странника, пришедшего в Америку. В мире не было еще письменности, когда этот человек каменного века вместе со своим родом в поисках пищи где-то в Арктике перебрался из Азии на Аляску. Это никем не документированное начальное открытие состоялось по меньшей мере за 30 тысяч лет до нашей эры, а то и намного раньше. Спустя тысячелетия, но все еще за много веков до Колумба, внезапно начался рассвет замечательных культур,